глава седьмая. Утром я проснулась со спокойствием в душе. Ни боли, ни головокружения от потери крови, ни трепета, ни страха. Разбудил меня просочившийся сквозь щель между занавесками солнечный луч, мягко упал на лицо и согрел кожу. Шевелиться не хотелось. Я нежилась под удобным, набитым гусиным пухом одеялом, на качественных плотных простынях. Интересно, который час? Телефона у меня не было. Собеседование назначено на 12, а ещё следовало привести себя в порядок. Как ни крути, девушки, ночевавшие в мотелях, под мостами, на скамейках, в парке и передвигавшиеся в автобусах, для этого требуется время. Опять же, после вчерашнего нервного срыва глаза наверняка опухли. Я быстро выскочила из постели и постояла на мягком, приятно ласкающем огрубевшие стопы ковре. Разглядывая шёлковую синюю пижаму, решила, что нахожусь в раю. По сравнению с садом, где я обреталась всё последнее время, уж точно. Нет ничего хуже ни нищеты и страха, если живёшь с ними постоянно, хотя далеко не все это понимают. Тот, кто испытывает сразу и одно, и другое, находится в самой нижней точке жизни и каждый день его потихоньку убивает. Я почистила зубы, умылась, воспользовалась каким-то модным средством для ухода за кожей лица, после чего переоделась в приготовленные для меня чёрные леггинсы и просторный свитер. Вернулась в спальню, наслаждаясь ощущением чистой одежды. Мой шопер из Гудвила лежал на небольшом столике в углу. Собственно, можно было бы надеть купленный костюм и не одалживаться у Райны, но так редко встретишь доброго человека, раз предлагают, грех отказываться. Остаётся молиться, чтобы богатенький доктор Айвори нанял меня драить сортиры Выйдя из гостевой спальни, я огляделась. Коридор казался бесконечным. Похоже, все еще спят. Спускаясь на цыпочках по лестнице, я вдруг замерла на полушаге. Внизу ползал на четвереньках Джакс, кропотливо подкрашивая балясины лестницы. Одет он был в белый комбинезон, какие носят маляры. На ногах все те же странные белые сандалии. Я кашлянула в замешательстве, застыв на площадке. «А, Деми, доброе утро!» Похоже, я застала хозяина дома врасплох. Поздоровавшись, он принялся торопливо собирать свои принадлежности. «Доброе утро! Не обращайте на меня внимания, я вернусь в комнату!» Я разволновалась и почувствовала себя чертовски неуютно. «Нет-нет, я уже закончил. Знаете, Кай любит рисовать мелками на лестнице». Странно. Балясины были чёрными, Однако Джакс зачем-то перекрашивал их в белый цвет, совершенно не вписывающийся в интерьер дома. Здесь всё же преобладали яркие, насыщенные оттенки. Я выдавила понимающий смешок, мол, дети — известное дело. На самом деле никакого опыта общения с малышами у меня и близко не имелось. «Кстати, я забрал ваши вещи из мотеля», — улыбнулся Джакс, поднявшись с колен. «Высокий». Пожалуй, шесть футов в четыре дюйма. Сто девяносто три сантиметра. Крепкий, с темно-русыми волосами и яркими зелеными глазами. Я смутилась, представив, как этот симпатичный мужчина входит в мою комнату в Супер Севен, где раскиданы обертки от печенья и бесстыдно валяются бутылки из-под вина. И кровь. Я поежилась, вспомнив о бурых пятнах на простынях. «Спасибо, Джакс!» Смотря под ноги, спустилась за ним. «Никаких проблем», — ответил он и тихо испарился. Я пошла на кухню и глянула на часы. Десять минут восьмого. На пороге снова возник Джакс, и я еще раз отметила, что его сандалии на толстой подошве не издают ни малейшего шороха. Он начал мыть руки, и в раковину молочной кашицей потекла белая краска а затем принялся тщательно чистить губкой ногти. «Я заказал на завтрак сэндвичи с яичным белком. Не возражаете? Мы обычно едим их по утрам». «Ну да, точно. Сами они не готовят». «Звучит заманчиво». Я нервно побарабанила ногтями по мраморной столешнице и, ощутив некоторую неловкость, огляделась. Словно заметив моё смятение, Джакс сказал... «Райна скоро вернётся», — повезла Кая к бабушке с дедушкой, но просила передать, что приедет помочь вам подготовиться к собеседованию, а уже потом отправиться на работу. Я кивнула и облизала пересохшие губы. «Интересно, чем занимается сам хозяин дома?» «Вы действительно хотите работать на семью Айвори?» — поинтересовался он, усевшись на дальний от меня табурет у кухонного острова. «Мне очень нужна работа и лучше с проживанием. Знаете, нищим выбирать не приходится. Честно говоря, о будущих работодателях ничего не знаю». Я тоже выдвинула табурет и села. «Ну, они...» «Доброе утро!» — бодро поздоровалась, появившаяся в дверях Райна, сияя широкой улыбкой. «Вот, уже доставили». Поставив на стол пакет с едой, она направилась к посудному шкафу. «Как с паладами?» Райна поставила передо мной тарелку и бросила взгляд на мужа. Я не совсем поняла, что она хотела сказать, однако меня вдруг охватило чувство вины, хотя ничего вроде бы не произошло. «Сегодня была лучшая ночь в моей жизни. Огромное спасибо!» — ответила я, взявшись за сэндвич с авокадо, шпинатом и яичным белком. «Рада слышать», — улыбнулась Райна и передала мне чашку кофе. Отхлебнув из своей, с любопытством спросила. «О чем вы говорили?» «Об Айва начала я, но Джакс быстро меня перебил. Я рассказывал Деми о Акае». «Хм, странно. Мы ведь беседовали о семье доктора Айвори, и Райна прекрасно знала, что у меня с ним назначена встреча. Так почему Джакс решил скрыть наш разговор от жены? «Дыми, жаль, у тебя не получилось толком пообщаться с Каем. Ты наверняка ему понравилась бы». Райна сделала ещё глоток кофе. «Кстати, я сегодня взяла отгул на первую половину дня. Решила помочь тебе подготовиться к собеседованию». ой это лишнее», — пробормотала я и, расправившись с сэндвичем, подняла глаза от тарелки. Райна протянула мне свой и кивнула. «Возьми, я уже наелась». «Понимаю, Дэми, что особой необходимости нет. Просто мне так хочется, вот и всё». Она улыбнулась и подошла к мужу. Нагнувшись, поцеловала его и вновь обратилась ко мне. «Когда даешь можем съездить в мою клинику. У нас там медицинское спа. Сделаешь массаж лица, а потом я попрошу заняться тобой нашего мастера по маникюру и депиляции». Я не знала, как реагировать, а потому, криво улыбнувшись, Ляпнуло первое, что пришло в голову. А это не слишком для собеседования на вакансию домработницы. Дэми, нужно хорошо выглядеть, чтобы получить ту вакансию, которую действительно хочешь, а не ту, что предлагают. райна вдруг стала серьёзной. Никому не позволяй себя недооценивать. Как знать, может, начнёшь с домработницы, а в итоге получишь куда более интересную работу. У доктора Айвори несколько медицинских кабинетов и бизнес есть, поэтому ты вполне можешь продвинуться. Между прочим, тебе вовсе не стоило сочинять насчёт должности ассистента». Я покраснела, осознав свой промах и пробормотала. «Ага, ладно». Конечно, она была права, и всё равно я сомневалась, что девушка, не окончившая ничего, кроме школы, способна волшебным образом взлететь и стать такой же успешной, как Райна. Преуспевающие и богатые, как правило, уверенные, бедные неудачники пассивны. Их ничто не толкает вперед. Только это неправда. Большинство из нас просто не располагают такими же ресурсами, как состоятельные люди. Поэтому истории, когда выбиваешься из золушек в принцессы, настолько редки. Если подобное происходило бы сплошь и рядом, никто и никогда не придавал бы таким взлётам особого значения. Богатые не понимают, каково нам приходится, потому что не жили нашей жизнью. Им никогда такого не испытать. Но, чёрт возьми, как же они любят толкать всякие мотивационные речи, рассчитанные на отбросы типа меня. Расслабившись, я покончила с завтраком и выпила две большие чашки воды. Райна не представляет, каково отмерять питьевую воду пипеткой. Не знает, что такое резать твинки на четыре части, чтобы его хватило на пару дней. Впрочем, высказываться по этому поводу я сейчас не собиралась. Лучше улыбнусь и позволю Райне исполнить роль доброй феи. Работа мне нужна была отчаянно. Однако, как всегда и во всем, шансы мои стремились к нулю.